Вечерело. Из недр тайги потянуло прохладой. Солнце спряталось уже за высокими хребтами, и в глубине пади сгущался полумрак. Не слышно было звонкого стрекотания цикад, только неугомонные кузнечики давали прощальный концерт на своих трескучих инструментах, в честь ушедшего на покой светила. Услышав необычайное беспокойство сорока, ожидая появления путника на тропе, Старый Тунли вышел из фанзы и вперил свои зоркие глаза на опушку леса. Во рту его дымилась неизменная трубка, и синеватый дымок вился над его гладкой выбритой головой, украшенной тонкую седою косичкой. Узнав приближающуюся приближающейся фигуре маленького Вана, старый таежник не пошевелил даже бровью, и суровое выражение каменного лица его оставалось неизменным. Подойдя к старику вплотную, мальчик по обычаю сделал глубокий поклон и молча склонил голову. Только после приветствия Тун-Ли он ему ответил тем же, и между ними начался оживленный разговор. Узнав о намерении маленького Вана, старик согласился с его доводами и выразил свое желание содействовать освобождению отца, с которым он был в дружеских отношениях. «Это хорошо, что ты решил выручить отца», — говорил старый Зверолов. Ты уже большой и должен помогать семье. Если ты погибнешь, семья будет жить. Если же погибнет отец, семья погибнет так Выбора тут нет. Надо тебе идти и заменить отца. Что мать была против этого, ничего нет удивительного. Она женщина и рассуждает по-своему. Ты же мужчина и поступил правильно. Переночуешь у меня, и завтра рано утром мы пойдем вдвоем к хунхузам». Может быть, мне удастся помочь беде и выручить вас обоих. Этих хунхузов я не раз выручал и был им полезен, и думаю, что мое слово будет иметь значение в этом деле. Им выгодно со мной ссориться, поэтому я почти уверен в успехе. Не печалься и не плачь, этим горю не поможешь. Надо действовать. А пока идем в Фанзу. Ты с непривычки устал, и тебе необходим отдых, иначе завтра ты не дойдешь. До Фанзе Таха и где находится отец не менее двадцати пяти русских Ли. Поэтому раздевайся и ложись спать. А тем временем я приготовлю чего-нибудь поесть и подкрепиться. Поход предстоит тяжелый». С этими словами тунли и маленький Ван вошли в Фанзу. Пока старик возился у очага с приготовлением ужина и чая, мальчик снял свои улы, разлегся на теплой циновке Кана и спал безмятежным сном юности в старой голове тунли бродили тревожные мысли он не был вполне уверен в успехе своего ходатайства и изыскивал способы воздействия на хунхузов для освобождения своего приятеля трубка его жалобно шипела испуская клубы ароматного дыма и на бронзовом лбу его легли суровые морщины глубоких дум когда ужин состоящий из бобовой похлебки с мясом козули был готов и закипел на чаде медный чайник Старый Зверолов разбудил крепко спавшего мальчика. Уничтожая с аппетитом горячую ароматную похлебку, маленький Ван рассказал старику о своих дорожных впечатлениях и о своей встрече с великим Ваном. Узнав об этом, Тун Ли преобразился. Морщины на лбу его разгладились, и он засыпал мальчика расспросами об этой встрече. — Что ж ты мне сразу не сказал об этом? — кричал старик. Ведь это очень важно и может сыграть большую роль в нашем деле. Это ведь не простой тигр, а сам великий Иван. Если он пощадил тебя, то кто из смертных может наложить на тебя руку? Кто осмелится не исполнить волю великого духа горы лесов? Такого смельчака не найдется по всему обширному шухаю. Я теперь уверен, что хунхузы не только пощадят тебя, но отпустят вас обоих с миром. «Теперь ты, маленький Ван, находишься под покровительством великого Вана, и судьба твоя обеспечена в будущем. Счастлив ты и счастливы твои родители!» Долго еще старый таежник говорил на эту тему, и мальчик слушал его, затаив дыхание, боясь проронить слово. Дверь фанзы была открыта, и в нее вливался аромат девственной тайги, и доносились звуки волшебной, сияющей таинственными фосфорическими огнями ночи. Блуждающие огни эти в виде летающих светляков прорезывали своими мгновенными вспышками непроницаемую тьму дремучего леса, как миниатюрные молнии или искры электрической батареи. Из глубины таежных дебрей доносились крики японского козадоя. Ему вторили болотные совы и лесные эльфы, лягушки-древесницы. За зубчатым гребнем Тигровой горы показался яркий диск луны и бросил свои бледные голубоватые лучи в темные недра лесов, на склоны скалистых хребтов, в и ущелье. В одинокой фанзе зверолова, озаренной луной, потухли огни, и крепкий сон спустился на крыльях ночи на веки ее обитателей. Тунли и маленький Ван спали рядом на теплых канах и обоим им снился чудный сон, навеянный песнями древней старухи тайги и тихим шепотом листвы в вершине векового дуба, под могучей кроной которого стояла ветхая фанза. На следующий день едва только первые лучи восходящего солнца позолотили скалистые крежи тигровой горы, старик был уже на ногах и хлопотал у горящего очага с чайником. — Вставай, вставай, маленький Ван! — тормошил он спавшему мальчика. — Солнце уже поднялось высоко, и нам пора в путь-дорогу. Пей чай да снаряжайся, отдохнешь потом, когда кончим дело. Но маленького Вана не надо было подгонять. Он заспался вследствие чрезмерной усталости и напряжения. Все тело его болело, и ноги распухли от ушибов и царапин. Сбегав на речку и обмыв свои раны студёной водой, Он быстро собирался в путь и был готов раньше старика, который долго еще копался по хозяйству, суетился, кряхтел и ворчал себе под нос непонятные таинственные слова. Вскоре они вдвоем шагали по тропе, направляясь на юг, к подножью горы Татудинзы, конусообразная каменная вершина которой возвышалась над грядами темных лесистых хребтов, отрогов станового горного массива Лаолина. Тропа извивалась змеей по долинам горных ручьев и речек, пересекала крутые каменистые кряжи. Терялась среди топких болот и качкарников глубоких ущельей, взбегала на высокие горные перевалы и плоскогорья. Наши путники останавливались для минутной передышки в фанзах звероловов, где их встречали радушно и напутствовали добрыми пожеланиями. Погода им благоприятствовала. Небо было ясное, и солнце светило ярко, бросая свои редкие лучи в лесную чащу. Дикие обитатели тайги попадались им на каждом шагу, но путники, стремясь к своей цели, мало обращали внимания на эти встречи и двигались безостановочно, имея перед собой в виде маяка вершину далекой Татудинзы. В одной из фанс пришлось им задержаться, так как мальчик окончательно выбился из сил и до крови изранил себе ноги на острых камнях крутых гольцов и гранитных россыпях горных склонов. После двухчасового отдыха и укрепляющего сна они снова зашагали по битой тропе и бодро подвигались вперед, приближаясь к заветной Фанзе, расположенной в верховьях реки Хайлина. Солнце стояло низко, когда они подошли к одинокому шалашу из кедровой коры под навесом высоких береговых скал. Это был сторожевой пост хунхузов. Навстречу путникам из шалаша показались хунхузы. Их было трое. В руках у них сверкали стволы винтовок. На груди крест-накрест белели патронташи. Еще издаля они узнали старого Тунли и приветствовали его поклонами. Узнав о цели его прибытия, они с любопытством стали рассматривать маленького Вана и удивлялись его смелости и геройству. Когда же им стало известно о встрече его с великим Ваном, удивление их перешло в восторг и преклонение. Каждый из них старался сказать мальчику что-нибудь приятное. Они наперебой угощали его папиросами, сахаром и сладкими пирожками. Отсюда путники в сопровождении одного хунхуза отправились в становище. До главной фанзы, где стояли хунхузы, было не более пяти километров. Через час Тун Ли и маленький Ван, окруженные хунхузами, сидели в фанзе. Тут же со связанными руками находился отец мальчика. Встреча отца с сыном была очень сдержанная, хотя мальчик и порывался броситься к отцу. Но старый Зверолов воспрепятствовал этому из соображений чисто таежного сурового этикета, не допускающего внешнего выражения своих чувств и проявления душевных настроений. Узнав, что мальчик явился для замены отца, хунхузы отнеслись к этому весьма сдержанно и осторожно. Но известие о том, что сам Великий Иван пощадил его, произвело на них огромное впечатление. Они резко изменили свое отношение не только к мальчику, но и к его отцу, который сейчас же получил свободу, веревки на его руках были развязаны. Посоветовавшись между собой, они объяснили пленнику, что никакого выкупа им теперь не надо, так как Великий Иван ясно выразил свою волю, которой они беспрекословно подчиняются. Через полчаса... Когда тихие вечерние сумерки легли на горы и леса, и холодный туман окутал низины падий и болотистых лугов, у древней кумирни на ближайшем горном перевале совершалось моление великому горному духу. Все хунхузы, соседние звероловы и освобожденный пленник со своим сыном стояли коленопреклоненные перед алтарем кумирни. Старый зверолов Тунли произносил молитву, воздевая руки к вечернему небу на котором загорались уже звездные огни. «О, великий Иван!» — говорил старик, обращаясь взором к далекой вершине Татудинзы, освещенной золотыми лучами заката. «Мы здесь стоим перед тобой, покорно склонив головы, и приносим тебе благодарность за то, что ты пощадил нас, малых и ничтожных людишек. Твоя воля исполнена, и пленник освобожден». Надеюсь, что и в будущем ты не оставишь нас своим покровительством. Каждую фразу старик повторял два раза и ударял палочкой в чугунный колокол, висевший на ближайшем дереве. Густые ракочащие звуки колокола уносились вдаль, и горное эхо вторило им в скалистых ущельях Татудинзы. Великий Иван прислушивался к этим звукам, лежа на выступе горного утёса и в круглой лобастой голове его бродили свои звериные мысли. Он знал происхождение этих звуков, они его не беспокоили, так как люди его не интересовали, и присутствие их не вызывало в нем никаких опасений. Он потянулся, зевнул, расправил свои могучие члены, взглянул на темное небо с искрящимися на нем звездами и медленно, бесшумно двинулся вдоль хребта и исчез в чаще. В тишине таежной ночи глухо ракотал чугунный колокол. Горы и леса Шухая дремали, чутко прислушиваясь к этим звукам, и тихий безмятежный сон обнимал уставшую землю. Совершив моление Кумирни, хунхузы возвратились в свою фанзу. Маленький Иван с отцом и старый зверолов Тунли с рассветом покинули фанзу и направились к северу, в сторону Тигровой горы. Каменная вершина Татудинзы, освещенная розовыми лучами утренней зари, едва виднелась в дымчатой пелене облаков, ночевавших у ее подножья. Свежий, бодрящий воздух был напоен ароматной влагой дыхания земли и растений. Отдохнувшая природа просыпалась и шептала свою утреннюю молитву.